Держа сигарету в трясущихся пальцах, Лука слушала негромкий голос подруги. Та рассказывала о хранителях, что с незапамятных времен жили рядом с человеком, оберегая его от капризов природы, а природу от слишком агрессивного вмешательства людей. Однако первоначальная цель хранителей, увы, спустя всего несколько человеческих поколений стала неактуальной, поскольку освоение новых территорий шло с ужасающей быстротой и была заменена на более простую сохранение тайных знаний о природе в частности и мироздании в целом. Человек так или иначе взаимодействует с миром, в котором обитает, говорила Муня. Но это взаимодействие может быть куда глубже и обширнее привычного людям. Многие практики, сохранившиеся до наших времен, базируются на этих знаниях, используя, впрочем, собственную терминологию и философию Ты как по книге читаешь, с завистью заметила Лука и вышвырнула за парапет сигарету, скуренную до фильтра. Значит, ты считаешь, что я одна из хранителей? Хочешь, я покажу, как тебя вижу, мягко спросила Муня. Лука храбро протянула ей руку. Странное ощущение наблюдать себя со стороны. Невысокую угловатую брюнетку с каре и неровно подстриженный косой челкой с чуть вздёрнутым носом, хотелось бы, чтобы он был похож на нос Шарля но не сложилось. Маленькими аккуратными ушами, на левом три кольца и одна подвеска с черепушкой, на правом два. С полными губами, слишком толстые, в футболке с романтичным черепом, джинсах в обтяжку, внутри воронки густого сиреневого цвета с искрами красными, белыми, синими и черными. В восприятии Муни воронка не выглядела пугающей, наоборот, она будто закрывала луку от мира, оберегала, как скафандр космонавта от холода открытого космоса. Чем дольше лука смотрела в сиреневый, тем яснее видела, как искры разного цвета взаимодействуют друг с другом, смешиваясь в потоке, в которых явно есть какая-то логика. Вот, только какая. Насмотрелась, засмеялась Муня, опуская ее пальцы. Лука открыла глаза. Мир без великолепия потайных цветов показался скучным и пустым. Ты всегда так видишь? В смысле, постоянно? Нет, конечно, только если сосредотачиваюсь. Моя мама, например, может делать это мгновенно и видит глубже, чем я. Я ведь только учусь. Учишься, вытаращилась Лука. Конечно, мама учит. Женщины рода Придиловых издревле считались знатными ворожеями. Но ворожея, гадалка просто глупые названия, данные людьми, не ведающими, о чем судят. На самом деле, мы видящие. И я, выдохнула Лука. Муня покачала головой. Нет и другая. При определенном навыке будешь видеть что-то из того, что вижу я, но, скажем, предсказать смерть или скорую беременность не сможешь. Лука почесала в затылке и вновь открыла пачку и задала самый главный вопрос. А кто я? К ее удивлению подруга пожала плечами. Я пока вижу у тебя дар, не слабый такой дар, но как он себя проявит, не знаю. А какие еще Есть ведьмы, кроме видящих? Парни что, тоже ведьмы? Муня засмеялась. Парни колдуны. Но помни, это просто слова. Мы все хранители. Среди нас есть медиумы, что общаются с душами мёртвых. Олей Всеславские – потомственные медиумы, между прочим. Есть стихийники, управляют силами природы. Целители лечат болезни на тонком плане бытия, не прибегая к лекарствам. Саня, потомственный целитель, когда начнет практиковать, наверняка пациенты у него будут только женского пола. Муня хихикнула и продолжила. Алхимики изобретают и производят зелья, которыми мы пользуемся. Димыч вот алхимик, ужасно умный парень, между прочим его прапрадед служил еще у Алексея Михайловича. У какого Алексея Михайловича? нахмурилась Лука. У какого? У Романова ясное дело. У Божьей милостью великого государя царя и великого князя всея великая и малая и белая Россия, самодержца московского, киевского, владимирского, новгородского царя казанского, царя астраханского, царя сибирского, государя псковского и великого князя литовского, смоленского, тверского, волынского, подольского, югорского, пермского, вятского, болгарского и иных государя и великого князя Новгорода, Низовской земли. Черниговского, Рязанского, Полоцкого, Ростовского, Ярославского, Белоозерского, Абдорского, Кандийского, Витебского, Мстиславского и всей северной страны повелителя, и государя иверской земли, картолинских и грузинских царей, кабардинской земли черкасских и горских князей, и иных многих государств и земель восточных и западных и северных, отчих и дедовых, и наследника и государя, и обладателя. Сигарета выпала из пальцев Луки. "Ты как все это помнишь?" спросила она. Факт службы предка Димыча у Алексея Михайловича не так поразил ее, как царские титулы. Муня снова засмеялась. Ну, во-первых, родную историю надо знать подруга, а во-вторых, я на эстфаке учусь. А ты? А я на метеоролога, неохотно призналась Лука. Туда конкурс был самый маленький. Ух ты, восхитилась Муня. Будешь погоду предсказывать? Лука усмехнулась. Хоть сейчас завтра выпадет снег. «Сдурела!» — зябко поежилась Та. На продуваемой ветром крыше было холодно. С октября Пойдем вниз, Лука выкинула сигарету. Хочу поближе посмотреть на этих. Она чуть было не сказала чудаков, но вовремя опомнилась хранителей. Подожди, остановила Муня. То, что я рассказала, информация не для обычных людей. Именно об этом будет сказано в соглашении о конфиденциальности, которая тебе даст Антон. И пока ты не разберёшься, кто есть кто, лучше об этом болтать только с теми, о ком тебе точно известно. Да я только с тобой растерялась, Лука. Вот почему он уточнял про ночную смену, да? Да. Днём клуб работает как обычный бар, с бизнес-ланчами, деловыми ужинами и подобной ерундой а с 19:00 вход только по спецприглашениям и после контроля штатных видящих простых посетителей здесь не бывает идя за муней вниз по лестнице лука вдруг подумала что на перепутии между обыденной жизнью и существованием полным чудес надо бы позвонить брату он говнюк конечно психовать не будет по ее поводу но попереживает. А для человека в постоперационной палате это не самое лучшее время Я сейчас брату позвоню только, сказала она перед входом в зал, откуда доносилась музыка. Кивнув, Муня направилась к друзьям. Лука отошла в угол холла и набрала Артема, наблюдая за двумя дюжими охранниками в строгих костюмах, проверяющими наличие спецприглашений у гостей и стоящей рядом с ними немолодой элегантно одетой дамой дама дежурно улыбалась входящим но стоило ей повести бровью как охранники смыкали строй и дружно извиняясь говорили что мест нету бляха муха раздался в смартфоне голос брата ты мля сестрица обалдела совсем предки землю жрут чтобы тебя найти «Тем!» Ты бы хоть на звонки отвечала, что ли? Или боишься, они тебя по навигатору отловят и под конвоем домой привезут? Тём, ты, Артём! Ты чего орёшь? Послушай, они тебе ничего не рассказали? Нет, должны были. Лука вздохнула так, будто собиралась окунуться в прорубь с ледяной водой. Мать мне сказала вчера, что я приемная дочь, они меня из детдома взяли. Голос предательски дрогнул. И мать, и мать, и брат не брат. Сейчас скажет, "Я так и думал, прости, прощай". В трубке надолго повисло молчание. Лука собиралась уже сбросить вызов, как услышала непривычно ласковый голос брата. "Ты это, не расстраивайся, слышишь?" Нервный срыв у нее был сегодня у мамы, отец рассказал. Пришлось скорую вызывать даже. Подумаешь, где Мало что ли оттуда детей берут. Ты хоть и уродка, но моя сестра такой и останешься, сглотнув слезы, Лука уточнила. Уродкой или сестрой? Сестрой, твердо ответил Артем. Позвоню отцу, а если с мамой не хочешь говорить. Не могу, покачала головой она. Ты скажи им сам, что со мной все в порядке. Меня друзья из универа приютили на время, и что работу я уже ищу. А как же учеба?» — удивился брат. Придумаю что-нибудь, отмахнулась Лука. Сам-то как? Не лучше? С утра-то, хохотнул Темка. «Не, Не, не лучше. Отец сказал, что мотороллер в дребезги потому что на него машина из другого ряда наехала. Ладно, переживем как-нибудь. Да. По голосу было слышно, как сильно он расстроен. Конечно, переживем, придурок, прикрикнула на него Лука. Не сомневайся. Я тебе завтра позвоню. Договорились? Договорились. В трубке зазвучали гудки. Она улыбалась, слушая их. Уже не одна Родственные узы важнее кровных, вот это откровение. И вдруг чья-то тяжелая ладонь больно-прибольно шлепнула Луку по заднице, так что даже слезы брызнули. Она развернулась и увидела высокого, привлекательного брюнета с недобрым прищуром в карих глазах. Точнее, прищур был радостным для самого брюнета. А вот окружающим явно не предвещал ничего хорошего. Офигела, рангутанг, воскликнула Лука. Больно же. А ты страстная, беззастенчиво кладя ладонь ей на грудь, ухмыльнулся тот. Новенькая, неинициированная. Пойдем со мной, и ты познаешь райское наслаждение. Луке неожиданно стало смешно. После произошедшего ночью многие вещи в жизни стали более важными, чем раньше, а другие наоборот потеряли цену. «Отвали от меня Баунти фыркнула она и сбросила его руку. Не умеешь знакомиться с девушками, не начинай. Обошла его и направилась в сторону входа в зал. Но была грубо с и прижата к стене тяжелым горячим телом. Никуда ты не пойдёшь, птаха, дыша ей в лицо, сообщил незнакомец. Если Найджел тебя выбрал, ты идёшь с ним. Найджел? Лука старательно отворачивалась от жёстких губ, отправившихся гулять по её лицу. Это ещё что за член? Умная птаха. Теснее прижался к ней парень, и она ощутила напряжение в его штанах. Вот он, член Найджела. Какая неприятность, я его не чувствую, пробормотала, начавшая всерьез злиться Лука, и укусила нахала за попавшийся первым подбородок. Тот взвыл и так сжал ее запястье, что она чуть было не зарыла от боли, как вдруг услышала холодный голос. Тебе лучше отпустить девушку. Парень, назвавшийся Найджелом, точнее, его членом, застыл не торопясь, выпустил луку из-под пресса своего тела, развернулся. Та выглянула из-за его плеча. За спиной брюнета стоял не уступавший ему в росте и габаритах, давно не стриженный блондин, в чьих зелёных глазах и уголках кривящегося рта читалась явная насмешка. И если Найджел был одет с иголочки, дорогой костюм и туфли, массивные часы на запястье, вопящие отверстием open heart, а собственной дороговизне. То этот, казался выпавшим из сталкерской зоны. Поношенные серые брюки с обилием карманов в самых неожиданных местах. Брезентовая куртка, когда-то бывшая зеленой, увешанная значками и булавками. Армейские ботинки, кожаные перчатки с обрезанными пальцами. И в довершении всего, плетёный рюкзак трогательного бежевого цвета с видами Венеции. Подобный мог принадлежать девочке из обеспеченной семьи, дважды в год выезжающей на заграничные курорты и с легкостью болтающей по-английски, но никак не парню с перебитым носом и таким выражением лица, что Лука побоялась бы сесть рядом с ним в общественном транспорте. Яр -р -р прокатал его именно в языке, как прокатный стан лист железа, Найджел. Кого я вижу? Водяная крыса покинула свои болота, вижу и рюкзачок сохранил. В лице блондина ничего не изменилось. Однако брюнет вдруг хекнул и отлетел прямо под ноги охранников у входа. Что здесь происходит? раздался взволнованный Мунин голос. Лука посмотрела на блондина и улыбнулась. Спасибо за помощь. Тот пожал плечами, развернулся, намереваясь выйти из бара, однако дорогу ему преградили охранники. "Таким как ты закон не писан", спросил тот, что постарше. "Любые разборки в черной кошке и в радиусе пяти километров от нее запрещены". "Гаранин?" Рядом с говорившим остановилась та самая дама, что сканировала посетителей у входа. Ну почему, когда ты появляешься, всегда что-нибудь происходит? Выкиньте его прочь, рычал из-за их спин, удерживаемый вторым охранником Найчил. Да отпусти меня наконец. Яр, подбежавшая к взяла блондина под руку. Мы уже заждались. «Но почему ты всегда опаздываешь? Нин Васильевна, это я его пригласила, с Лукой познакомиться. Не сердитесь. Найджел первым начал. Ты же ничего не видела, прошипел тот. Зато я видела, пожала плечами Лука. И даже ощутила твои невоспитанные лапы на себе. Не кипятись, Баунти, а то совсем растаешь. Муня, пойдем за столик. Познакомишь меня с моим спасителем. Да я пытался что-то сказать тот, но Муня незаметно легнула его в голень. «Идем!» — и увела его в зал. Взволнованные ребята толпились у входа. Увидев блондинистого бродягу, Витна нахмурился, однако ничего не сказал, а сестры всеславские заулыбались. Ты коктейли нам слугой заказал? Между тем щебетала Муня будто ничего не случилось. Давай сюда. Яр, что будешь пить? Воду, буркнул тот, явно не имея желания ни пить, ни общаться. Легко, Муня сунула ему в руки невесть откуда взявшийся стакан с водой, а Луки – бокал с ручкой, в котором был напиток насыщенного желтого цвета, украшенный вишенкой и звездочкой кардамона. Будьте знакомы. Лука, это Ярослав Горанин, свободный художник. При этих словах Саня захохотал, а свободный художник покачал головой. А это Лука, свободная художница, невозмутимо подсказал Димыч. В зал вошёл Найджел, бросил на них мрачный взгляд и ушёл вверх по лестнице, в зал с бархатными диванами, которые Лука про себя прозвала сумеречным. Чего он к тебе пристал? спросил Вид и поморщившись добавил. Хотя и так ясно. Держись от этого психопата подальше, Лука. Парень двинулся на чёрной магии, считает себя офигеть каким экспертом в этой области, ну и, соответственно, решил, что с такими умениями он неотразим для женщин. Справедливости ради замечу, что многие женщины считают его неотразимым. Улыбнулся Димич. Лука почувствовала к нему невольную симпатию. Ей импонировали спокойствие невозмутимость и своеобразное чувство юмора алхимика. Дуры они, пригорюнилась Муня. Не жалеют ни красоты своей, ни здоровья. То есть, уточнила Лука. Он садист, что ли? Это как водится. Саня не улыбался только ходят слухи, что потеряв от него голову, они соглашаются участвовать в каких-то его обрядах, а после меняются. Сам не видел и не лечил, но о таком слышал. Лука переводила недоуменный взгляд с одного на другого. А еще отчаянно старалась не коситься на рюкзачок Яра, который тот поставил рядом с собой. Трогательный такой рюкзачок. В каких еще обрядах, спросила она. Ты совсем новенькая, что ли? вдруг подал голос Горанин. Вообще не смышленыш!» Лука тихонько зашипела от раздражения. Ну и что, что не смыślёныш, обязательно каждый раз носом тыкать? Муня успокаивающе обняла ее за плечо, пояснила для Горанина. «Еще утром она о себе ничего не знала, и онас Свободный художник одним глотком выдул воду, легко поднялся, прихватив рюкзак. Мне пора. Муня, спасибо, что прикрыла. Всем пока. И задумчиво пошел прочь, будто понятия не имел, куда направиться. Оля и Юля с явным сожалением смотрели ему вслед. Лука тоже кинула взгляд. Интересно, какой он этот Горанин там, в глубине? под маской невозмутимости и насмешки. Дурацкое имя Найджел. А паузу в разговоре опомнилась она. Неужели мама с папой наградили? Да он такой же Найджел, как я Принц Уэльский и герцог Винзерский, улыбнулся Саня. Георгий он. Он же Гого, он же Гоша, Юра Гора, Жора. Георгий Паршанков, к вашим услугам. Надил Паршанков звучит лучше. укорил Димыч, уважительнее. Респектабельнее, подхватил Саня. И вообще звучит гордо, довершила Муня. Но пить за это мы не будем. Не будем, улыбнулся вид и поцеловал ее. Ты у меня умница. Лука смотрела на них целующихся, позабыв обо всем и не ощущала зависти как говорила бабушка, которая теперь оказалась не родной. Будет день, будет пища. Не до парней ей сейчас. Ох, не до допарней.